Я двинулся вниз по склону прочь от костра. Какая-то женщина отставила в сторону стопку только что испеченных лепешек, чтобы они остыли. Я взял сверху три штуки и съел, никто меня не заметил. Я становился все нахальнее в попытках обратить на себя хоть чье-нибудь внимание, а заодно и удовлетворить свои нужды. Я поднял чью-то миску, только что наполненную горячим супом, осушил и переставил в другое место. Пострадавший лишь нахмурился из-за собственной рассеянности. Утолив голод, я вернулся к костру Джадоли как раз вовремя, чтобы увидеть, как Аликея и Ликари устраиваются на ночлег. Ночь выдалась теплой, Аликея расстелила для них с сыном одеяло между корнями дерева, они быстро улеглись и вскоре заснули. Поблизости лежала сумка Аликеи, Я бесстыдно обшарил ее. Найдя среди прочих пожитков собственный зимний плащ, я нагло вытащил его, встряхнул и надел. Он оказался мне велик. Я смог завернуться в него дважды. Там же я обнаружил свои туфли. Я обулся. Они свалились с моих ступней. Я снова порылся в сумке и нашел нож аликея и иголки с нитками. Я наскоро подшил мягкие кожаные туфли так, чтобы они держались на ногах и обулся снова. Не могу описать, насколько приятно оказалось снова согреться. Мое тело словно бы разучилось поддерживать собственное тепло. Теперь, когда я согрелся и насытился, меня вдруг начало клонить в сон. По привычке я хотел было устроиться рядом с ликеей, однако они с втиснулись в просвет между парой древесных корней, чтобы лучше сберечь собственное тепло. Для меня там места не осталось. Я устроился поблизости, лег, тут же приподнялся и убрал несколько веточек. Мое тело внимательно следило за тем, чтобы в него ничего не втыкалось. Взглянув на свое ложе, я вспомнил, как магия отвечала мне, и лес обеспечивал меня мягкой постелью. Я знал, что делал это прежде, но не мог вспомнить, как именно. В моем теле не осталось ни малейшего следа магии. Я взглянул на небо сквозь лесной полог и задумался. Моя магия исчезла. Жир, вмещавший ее, тоже. Я больше не был толстым. Умер ли я? Стал ли призраком? Рандула утверждал, что заберет у меня мою смерть и, видимо, так и сделал — Но на какую жизнь он меня этим обрек? Я жалел, что не могу устроиться уютнее, но накатившая сонливость настаивала, что со мной и так все прекрасно. Отступая, она зацепила меня и утянула за собой в глубины сна, и на мимолетный миг я задумался, кем или чем я теперь стал. Может ли призрак замерзнуть или проголодаться? Захочет ли он спать? Я поиграл с мыслью о том, что я уже сплю, а все это мне попросту снится. Заснул я, кажется, где-то во время размышлений о том, когда именно прервалась моя настоящая жизнь, и начался сон. Пробудился я с рассветом, когда зашевелились спеки в лагере. Я перекатился на другой бок, поплотнее завернулся в плач и заснул снова. Во второй раз меня разбудил яркий свет и неприятные ощущения – Мне было жарко, хотелось есть и облегчиться. Я отбросил с лица плащ и потянулся. Затем, когда память о недавних событиях стремительно нахлынула, вновь занимая мои мысли, сел, решив, что сегодня мне стало лучше, я окреп, а жизнь вскоре вновь сделается понятной. Между тем люди вокруг продолжали заниматься насущными делами. Две женщины присели на корточки, и крошечный ребенок отважился сделать первый шаг от одной к другой – Старуха растирала в муку какие-то сушеные коренья. Мальчик мял в пальцах кроличью шкурку, чтобы размягчить ее. Когда я шел по лагерю, все оставалось так же, как было вечером, меня никто не замечал. Я отыскал за становище отхожее место, облегчился и двинулся обратно, чувствуя себя гораздо уверенней. Без сомнения, призраки не мочатся, и мое тело выглядело уже привычнее. Если вчера кожа казалась почти прозрачной, то теперь она сделалась заметно плотнее. Мои руки и ноги все еще оставались слишком чувствительными, а вся поверхность тела саднила, словно я обгорел на солнце. Но боль стала не такой острой, как вчера, и это меня приободрило. И еще я с интересом отметил, что кожа на моих руках стала однотонной, пятна исчезли». Это показалось мне столь же существенной переменой, как и огромная потеря веса. На миг я представил себе, что меня вырвали из прежнего тела, что я отбросил прочь чехол жира и кожи и вышел нагим из-за стены плоти. Я содрогнулся от нарисовавшейся картины и выбросил ее из головы. Я был толстым, и вдруг тучность ушла. Я вспомнил, о том, как некогда мечтала о такой перемене, о том, какой важной она мне казалась. Теперь казалось глупым об этом тревожиться. Какое это имело значение, что меняло? Я остался собой. Но о чем же тогда стоит тревожиться, если не о форме своего тела? Где моя жизнь? Я обратился к собственным чувствам, и мне тут же пришла на ум Эмзил. Я тревожился о ней. Я хотел, чтобы ей было хорошо, чтобы ей ничего не грозило, и Эпини со спинком, и их малышки Странное дело, стоило мне подумать о них, и их значимость в моих глазах вдруг приумножилась, как если бы я напрочь забыл о них и лишь теперь начал вспоминать. Интересно, что еще я утратил, что осталось позади в моем прежнем теле, и что из этого мне удастся восстановить? Я бродил по лагерю, наблюдая за людьми, которые меня не замечали, Я позавтракал, позаимствовав пищу у разных костров. Одна женщина смотрела прямо на меня, пока я ел из ее котла. К собственной радости я нашел Келикарро, отец Аликеи и Ферады, сидел у костра и плел, и сжил шнурок, вероятно, для силков. Он был первым спеком, с которым я разговаривал. У нас было не так уж много общих дел, но он хорошо ко мне относился. Я мягко тронул его плечо, он повернул голову, но его разноцветные глаза смотрели сквозь меня. «Пожалуйста, Киликарра, ты первый отнесся ко мне по-дружески, сейчас мне отчаянно нужен друг». Даже когда я заговорил, он не подал в виду, что слышит меня, я сел у костра с ним рядом. «Я не понимаю», — простонал я, — «я был настолько плохим великим? Да, я повел воинов к поражению». Но мне казалось, я заплатил за это, когда пошел к Кенроуву и отдался в его руки. Я танцевал его танец, и теперь магия течет свободно. Все твердят мне об этом. Так почему же я стал здесь изгоем? Чего вы от меня хотите?» Он прикусил конец плетенки, затягивая узел. Черные губы раздвинулись, приоткрывая в белые зубы. Он закончил плести, закрепил жилы и отложил готовый шнур. «Келикара, пожалуйста, поговори со мной». Он подбросил в костер дров, разбудив дым и искры, потом пропустил сквозь пальцы шнур и кивнул удовлетворенный собственной работой. Я потер глаза, поморщившись от прикосновения рук к тонкой коже, и бережно надавил на виски. С тех пор, как я оставил свое дерево, голова не прекращала гудеть. Я убрал волосы с лица, слегка удивившись тому, что они у меня по-прежнему есть, и вздрогнул, когда мои пальцы наткнулись на запекшуюся кровь. Мое сердце замерло от ужаса и отчаянно заколотилось. Обеими руками я осторожно обследовал рану на своей макушке. Это оказался почти совершенный круг. Мне вспомнилось, как Лисана схватила меня за волосы и крепко сжимала их, пока Арандула обдирал плоть с моего тела. Однажды она уже держала меня так, когда я впервые встретил ее как стража моста духов. Она победила меня, схватив за волосы и вырвав половину души из тела. И теперь я ни на миг не усомнился, что она поступила так снова. Лисана оставила себе ту часть меня, которую сумела удержать. Насколько большую? Какую часть меня она сочла достойной стать ее возлюбленным и собеседником? Слезы обожгли мои глаза. Моя любимая выбрала не меня, но лишь мою часть». Это казалось куда горше, чем если бы Лисана предпочла мне другого мужчину. А я, отвергнутые клочья человека, нелюбимая его часть, стал призраком. Что она забрала и что осталось мне? Не поэтому ли я чувствовал себя так потерянно и смутно? Что она сделала со мной? Неужели я обречен остаток лет скитаться в одиночестве, невидимый и неслышный? Страх и разочарование захлестнули меня но это не извиняет моих дальнейших действий. Я вскочил на ноги, взревев от ярости и обиды, и заметался по становищу, я сбил кого-то с ног, перевернул горшок с похлебкой, подхватил свернутую постель и расшвырял по земле. Это вызвало отклик, но совсем не тот, на какой я надеялся. Слышались крики смятения и испуга, но никто не пытался меня остановить. Они смотрели на учиненный мной разгром, но не обращали внимания на меня — «Я здесь!» — кричал я, встав посреди лагеря. «Я не призрак! Я не мертв!» «Спокойно!» — рявкнул Джадоли, «Спокойно! Вы, все, принесите мне всю соль, какая у вас есть. Мне она понадобится!» Он стоял на краю лагеря и тяжело дышал, словно после бега. Но я заподозрил, что он ходил быстроходом к моему дереву и только что вернулся. С ним были Аликея, Лекари и Ферада — Последняя бросилась к их костру и схватила мешочек с солью. Потрясенная Ликей застыла на месте, озираясь по сторонам. Только лекарь смотрел на меня. Его чувства читались в широко распахнутых глазах. «Ликари!» — мое сердце подскочило от радости. «Если хоть один человек признает меня, это будет означать, что я существую, я шагну к нему». «Если ты в порядке, значит, все это того стоило». Я раскрыл ему объятия. Мне почти удалось дотянуться до мальчика, но Ферада успела туда первой. Джадоли выхватил из ее рук мешочек и зачерпнул горсть соли. Пока я в оцепенении смотрел на него, он рассыпал ее кольцом по земле вокруг лекаря. Когда круг замкнулся, Ликари удивленно взглянул на Джадоли. Он исчез. На самом деле его там и не было. Это была тень лекаря, а не Невар. «Ты видел его дерево? Он сейчас там, и оно благоденствует. Оно забрало его очень быстро и теперь хорошо растет. Я говорил с ним в дереве, с ним все хорошо, он счастлив, и нам следует радоваться за него. Отпусти его, мальчик, мысли о нем и тоска по нему лишь призовут его тень. А это не принесет нам удачи, отпусти его». На лице лекари отражалась быстрая смена чувств. Я наблюдал за ним, надеясь вопреки всему, но, в конце концов, смирение одержало верх. Когда я коснулся его дерева, тихо заговорил лекарь, мне показалось, я ощутил его там. «Возможно, тебе это удалось», — благосклонно кивнул Джадоли. «Когда ты танцевал для Кенрового, тебя пронизывала магия. Может быть, она оставила в тебе понимание? Это великий дар, пусть он тебя утешит. Но не поощряй тень разглядыванием или разговорами». Аликея подошла и обняла сына. «Мы любили его, но теперь должны его отпустить. Он бы не захотел, чтобы ты провел остаток жизни, скорбя о нем, лекаре. Он называл тебя сыном. Он бы хотел, чтобы ты жил своей жизнью, а не жалел о прошлом». Она говорила так искренне. «Мне бы хотелось оказаться той бескорыстной личностью, которую она описала. Но куда отчаяние я жаждал убедиться, что я все еще существую хоть для кого-то». «Ликари!» — завопил я, но он даже не посмотрел в мою сторону. Джадоли по-прежнему держал в руках ферадин мешочек, к нему спешили другие спеки со своей солью. Многие испуганно озирались, а другие решительно смотрели в землю перед собой, опасаясь, что могут меня увидеть. Джадоли поднял ферадин мешочек с солью. «Проделайте в каждом мешочке маленькую дырочку. Вот так он вытащил нож и показал, а затем защипил отверстие пальцами. «А затем следуйте за мной, я обойду лагерь по кругу. Каждый из вас по очереди будет сыпать соль струйкой на землю. Идем! Чем быстрее мы отгородимся от его тени, тем быстрее она рассеется. Не бойтесь, он не может вам повредить», — Джадоли взглянул на меня и добавил громче. «Я не верю, что он захочет причинить кому-то из вас вред. Он просто смущен и растерян». Ему следует вернуться к своему дереву и найти там покой. Я остался стоять на месте, мрачно глядя на него. Он повернулся ко мне спиной и торжественно двинулся к окраине становища, а затем вдоль нее. Выглядело это странно. Джадоли медленно шел, и весь его клан следовал за ним. Замыкало шествие Ферада, терпеливо ровной струйкой высыпая соль из мешка. Когда он опустел, ее сменила другая женщина. Джадоли описывал широкий круг. Внутри он оставил отхожее место и пруд, где они брали воду для питья и готовки. Я пересек лагерь и зашагал рядом с Великим. Джадоли начал я, стараясь рассуждать здраво. «В чем бы я ни нарушил ваши правила, я сожалею об этом, но я не призрак, я здесь. Ты меня видишь, или Кари тоже. Думаю, ты магии не позволяешь остальным меня видеть, или как-то еще». «Неужели ты способен вот так вот прогнать меня после всего, чем я пожертвовал для магии?» «Я сделал все, что она хотела, выполнил свою задачу, а теперь ты гонишь меня?» «Он не смотрел на меня, я потянулся схватить его за плечо, но не смог. Я предположил, что он защищает себя, прикрываясь магией. Я отвернулся от него и направился к его костру. Взяв сложенные одеяла, я швырнул их в пламя, затушив его». «Может ли призрак это сделать?» — спросил я у Джадоли. Я вытряхнул одну из сумок Ферады, вывалив на зим копченое мясо и сушеные коренья. Схватив ломоть оленина, я впился в него зубами, мясо оказалось жестким, но вкусным. «Призрак ест твою пищу, Джадоли!» — заорал я, не прекращая жевать. Он даже не взглянул в мою сторону. Его медленное шествие продолжалось. Я удобно устроился на его маховом ложе и доел оленину. Рядом лежал мех с лесным вином. Я поднял его и отпил, и снова выплюнул все, что успело попасть мне в рот. Ферада добавила в вино травы, усиливающую и магию. Вкус показался мне отвратительным. Я вылил вино на стопку дымящихся одеял. Я понимал, что веду себя по-детски мстительно, но странным образом находил свою разрушительную деятельность справедливой. Я знал, что Джадоли может меня видеть» так почему бы ему не поговорить со мной и не объяснить, что происходит? Я хотел всего лишь понять, что со мной случилось. Я поднял взгляд и увидел, что Джадоли ведет клан обратно в лагерь. Я остался сидеть, дожидаясь, пока он вернется и увидит, что я тут устроил. Однако он направился к другому костру. Люди испуганно столпились вокруг Великого. Меня неожиданно сильно кольнула зависть, когда я увидел, как он призвал магию, и земля под его ногами вздыбилась, приподнимая его над слушателями. «Не бойтесь», — велял Джадоли. «Остался всего один шаг, чтобы изгнать призрака». Он повернулся к Фераде, та вытащила из поясной сумки пригоршню листьев и протянула ему. «Они сорваны с его собственного дерева, он не сможет им противиться». И с этими словами он швырнул листья в костер. Мигом позже... В воздух начал подниматься белый дым. Мое терпение лопнуло, я встал и направился к ним. Если потребуется, я схвачу его за глотку, но Джадоли подтвердит, что я существую. Вместо этого я вышел из становища. Нет, я не передумал, я все еще хотел напасть на Джадоли и заставить его признать меня, если уж на то пошло, мой гнев и разочарование лишь усилились. Я взревел и готов поклясться, что бросился к нему, но внезапно оказался на краю лагеря. Я недоверчиво обернулся и увидел, как Джадоли тщательно насыпает полоску соли, замыкающую кольцо вокруг становища. Закончив, он со вздохом выпрямился. Он покосился в мою сторону, но так, чтобы не встретиться со мной глазами. Аликея стояла с ним рядом. Мне показалось, что она искала меня, но ее взгляд скользнул мимо в лес. «Тени — это даже не призраки. Они лишь кусочки человека, не способного признать, что его жизнь окончилась. Им следует вернуться туда, где им место. Как только тень поймет, что никто здесь не обращает на нее внимания, она так и поступит». «Но мое место теперь здесь», — возразил я и зашагал обратно к становищу. «Однако случилось нечто странное. Достигнув соляной черты, я не смог ее пересечь». Я шагал вперед лишь для того, чтобы обнаружить, что отступил назад. Это была самая обычная морская соль, но я не мог через нее пройти, кричая буйствуя, Я обижал лагерь по кругу, отказываясь поверить в то, что я не могу пересечь эту черту, но я действительно попросту не мог. Остаток дня я провел бесцельно блуждая вокруг лагеря, а на ночь улегся, завернувшись в свой плащ с тоской, поглядывая на негостеприимные костры. На утро я проснулся, терзаясь, голодом и жаждой. В становище уже кипела жизнь, я очуял запахи готовящейся пищи и слышал обрывки разговоров. Вскоре я заметил нескольких охотников, собиравшихся покинуть лагерь. Они повесили на плечи колчаны, и каждый проверил собственный лук. Потом к ним подошел Джадоли с каким-то разговором. Он дал им по маленькому мешочку, чтобы повесить на шею и в каждой Ферада насыпала по щепотке соли. Я свалял дурака, выждав, пока трое охотников вышли за круг соли, я бросился к ним. Пусть магия Джадоли не дает мне войти в лагерь, но я докажу, что маленький мешочек соли не помешает мне добиться их внимания. Я намеревался хотя бы сбить одного из них с ног, однако невозможным образом я промахнулся мимо всех троих и растянулся на земле. Они меня не заметили, Пока они беспечно удалялись прочь, я выкрикивал им вслед проклятия. Я сел на земле, завернувшись в свой плащ, и мрачно глянул мимо них. Подняв глаза, я обнаружил, что за мной наблюдает Джадоли. «Я не призрак!» — крикнул я ему. «Я не тень!» И тут я услышал звук, которого уже начал страшиться. Хлопанье тяжелых крыльев. Арандула сперва уселся на верхушку дерева, потом грузно спрыгнул ниже с ветки на ветку, пока не устроился так, чтобы я не мог до него дотянуться, но ясно видел. Он пригладил перья и почистился, прежде чем заговорить. «Ну, как поживаешь?» — дружелюбно поинтересовался он. «О, просто замечательно!» — огрызнулся я. «Ты забрал мою смерть, но мой народ не верит, что я жив». Джадоли прибег к магии, чтобы изгнать меня из лагеря и помешать общаться с людьми. Из одежды? У меня есть только плащ и обувь, которые мне велики, а ни пищи, ни инструментов, ни оружия нет вовсе. Такую ли жизнь ты мне вернул? Он склонил голову набок и бородка под его клювом отвратительно затряслась. — Я не давал тебе жизнь, человек. Я забрал твою смерть. Но и это пошло не вполне так, как я задумал, что ты имеешь в виду. Странно, что тебе приходится спрашивать. Очевидно, здесь ты мертв. Все признаки на лицо, тебя никто не видит, ты не можешь пересечь соляную черту. Я думал, ты уже должен бы это понять и сам. Но у меня есть тело, я могу проголодаться, ем, способен двигать предметы, как я могу быть мертв. Ну, ты и не мертв, не совсем. Как я уже говорил, все пошло немного не так, как я ожидал. Так часто случается, когда боги из-за чего-то спорят. Ни один не одерживает полной победы. Я поплотнее запахнул плащ. Несмотря на нарастающее тепло весеннего дня, меня пробрал озноб. Боги сражались из-за меня. Он принялся тщательно чистить перья на дальнем от меня крыле. Часть тебя умерла в этом мире, часть — нет. Мне из-за этого слегка неловко, ты же знаешь. Я предпочитаю, чтобы все пребывало в равновесии. А ты до сих пор в него не пришел. Я чувствую себя ответственным и хочу это исправить. Я не хотел, чтобы он что-то еще во мне исправлял. Я упрямо попробовал задать вопрос иначе. А Лисана, древесный страж, богиня... «Она сражалась за меня?» Он спрятал клюв в перьях груди и задумчиво посмотрел на меня. Я сомневался, ответит ли он. «Едва ли богиня», — наконец уточнил он. «Но сражалась за тебя, разумеется. Полагаю, она как-то связана с лесом, а тот вполне может считаться богом, со всем-то его могуществом. Но нет, сама Лисана не богиня» он встопорщил оперение и расправил крылья. Тогда кто? — начал было я, но он меня перебил. Я, однако же, бог, а потому не считаю себя обязанным отвечать на вопросы смертного. Я подумаю о том, как лучше всего уравновесить то, что остается неулаженным. Предпочитаю не бросать дела незаконченными. Отсюда и мое сродство с падальщиками. Ты не знал? Он спрыгнул с ветки и ринулся к земле. Затем его широкие крылья отчаянно забили, и планирование падения перешло в полет. «Подожди!» — крикнул я ему вслед. «Я все еще не понимаю, что со мной станет?» Три хриплых карканья были мне ответом. Арандул резко вильнул, чтобы не врезаться в заросли, высмотрел в листве просвет и сильнее забил крыльями, поднимаясь к нему. Мигом позже он исчез. Я медленно встал, Некоторое время я смотрел на лагерь спеков. Люди занимались обыденными делами. Аликея что-то шила, затем подняла рукоделье, встряхнула его и показала лекария. Я узнал ткань. Когда-то это был один из моих плащей. Очевидно, Аликея перешила его в одежку для сына. Мальчик уже бегал голым под лучами весеннего солнца, играя с другими детьми клана. Я понадеялся, что она оставила достаточный запас, и лекаря не вырастет из обновки, прежде чем вернется зима и сможет ее надеть. Мне хотелось как-то попрощаться. Я немного подумал об этом, молча отвернулся и направился в лес».